Глава вторая. Бутурлен ждал Григория у небольшого пруда, созданного из полноводного ручья, чтобы питать водой фонтаны Нижнего парка. Подполковник, заложив руки за спину, хмуро прохаживался вдоль берега. махнатые брови нависли над пронзительными зелеными глазами. Левшин всегда удивлялся, отчего у подполковника глаза не как у зверя, и несколько раз даже спрашивал друга. Тот отшучивался, но большей частью молчал. Неподалеку от сердито расхаживающего командира расположился взвод солдат. Они составили ружье штыками вверх и сидели на траве, играя в карты. Два офицера-преображенца стояли у дерева, тревожно посматривая на Бутурлина. И гадая, падет ли гнев командира на их головы, или же Белова все-таки сыщут. Дробный топот копыт возвестил, что офицерам можно расслабиться. Белов в сопровождении левшина подлетел к подполковнику. Еще на ходу спрыгнул и кинул по воде другу. Голубые колокольчики посыпались на землю. Александр Борисович. Преображенец подбежал к командиру. Белов, где тебя черти носят? рыкнул тот. Битый час жду. Виноват! К сестре ездил. К сестре, протянул Бутурлин, выразительно смотря на голубые цветы, растоптанные конскими копытами. Видно, там у тебя медом намазано. Борщами дорастягаями, да Александр Борисович, хохотнул левшин, спешивая со своего гнедова. А в обед еще и водочки подадут. Правда, под суровым взглядом двух пар глаз тут же сделал серьезное выражение лица. Все по бабам шастаешь, продолжал распекать Бутурлин. Никакого сладу с тобой нет. Куда только отец твой смотрит. Давно б женил, сразу бы остепенился. Бело все это время стоял на вытяжку, смотря поверх головы командира куда-то в зеленую листву огромного дуба, росшего на противоположном берегу. Лишь злой блеск глаз выдавал, что преображенец прекрасно слышал, что говорит подполковник. «Это вы по себе судите, Александр Борисович?» усмехнулся Левшин, подходя вместе с конями. Бутурлин повернулся с самым свирепым выражением лица, на которое был способен, и достаточно быстро и образно высказал все, что на тот момент думал о молодых офицерах и их моральном облике, после чего выдохнул. Друзья переглянулись, понимая, что командир все-таки нервничает. «Значит, дело и впрямь серьезное». «Тело-то где?» спросил Белов. «Пойдем». Подполковник кивнул на едва заметную тропинку. «Остальные здесь. Саш, ты лошадей отдай, не пройдут они. Да не бойся, не украдут». Левшин нехотя протянул по воде солдату, пробормотал. «Если что, три шкуры спущу». И устремился вслед за преображенцами. Тропинка велась вдоль неровного берега, исчезая в кустах. Там, где она поворачивала, и находился труп. Вокруг уже начали суетиться мухи. «Ну, что скажете?» Бутурлин мрачно посмотрел на обоих друзей. Левшин слегка побледнел и судорожно выдохнул. «Здесь кто до нас был?» Спокойно поинтересовался Григорий, принюхиваясь. «Мужики, что тело нашли? Вот их рубахи. Да я. Остальных не пустил. Тебя ждал». Рубахи, отданные Бутурлиным, воняли едким потом и табаком. Белов даже к носу подносить не стал. Брезгливо отшвырнул их, подошел к телу. Женщина лежала на животе. Рот был раскрыт в последнем крике. Руки и ноги истерзаны. Точно ее рвали собаки. Странно, но крови почти не было. Зато пахло начинающе подгнивать плотью. Зверь внутри заворчал и облизнулся. Белов мгновенно приструнил его, с удивлением заметив, что в последнее время это делать гораздо легче. Преображаться Григорий не стал. Просто наклонился над умершей. Теперь запахи стали отчетливее. Смерть, разлагающаяся плоть, страх тех самых мужиков, которые нашли тело а еще пахло чем-то смутно знакомым. Белов готов был поклясться, что совсем недавно уже встречал этот запах, но все не мог припомнить, где именно. Следуя за ним, он дошел до кустов, с досадой оглянулся и, все-таки преобразившись, юркнул в густые заросли, поломанные ветки, примятая зеленая поросль, словно недавно здесь тащили что-то тяжелое. Григорий уже не сомневался, что именно. Запах женского тела был очень силен, Кое-где виднелись капли спекшейся крови. Выскочив из кустов, Григорий заметил следы от колес телеги. Между ними трава была измазана кровью. Волк вновь заворчал, и Белову пришлось одернуть зверя. В нос вновь ударил тот самый запах, изначально показавшийся знакомым. Вспомнить, откуда он, так и не удалось. Вздохнув, Григорий вновь преобразился и вышел из-за кустов к нетерпеливо прохаживающемуся командиру. «Ну что?» — обратился Бутурлин. «Это не зверь». «Уверен? А то вы сами не почуяли!» Неуважительно хмыкнул преображенец. «Не почуял!» Бутурлин говорил очень тихо и серьезно. «Никто, Гриша, кроме тебя, того зверя не чует!» Левшин нахмурился, а Белов возмущенно посмотрел на командира. «Вы полагаете, что я выдумал все это?» Возмутился Григорий. Рык сам вырывался из груди. Губы дрогнули, обнажая белоснежные зубы, а скал получился зверским. Даже Сашка вздрогнул и поспешил отойти на пару шагов. «Тише!» — одернул преображенца Александр Борисович. «Не кипятись! Думай я так. Ты бы давно не по полям колокольчики собирал, а в крепости апостольный сидел, как государев преступник». Белов упрямо сверкнул глазами, но промолчал, признавая правоту Бутурлина. Гриша, ты понимаешь, что происходит?» Звериные глаза подполковника смотрели в упор. «Вон даже Левшин решил, что это зверь». При этих словах кавалерист округлил глаза. «Александр Борисович, вы хотите сказать, что я тоже оборачиваться начну? Сплюнь и перекрестись», — отмахнулся Бутурлин. «Еще тебя мне в полку не хватало. Я протела. Ты ж подумал, что зверь, верно?» «Верно», — не стала отрицать левшин. «Саш, запаха зверя не было». Григорий перебил друга. Тело привезли на телеге и кинули. Причем сперва обескровили. А следы на руках и ногах? Грызли собаки после смерти. Может, пока на телеге лежала. Но подумают, Гриша, — зашептал подполковник, залазка на мундира притянув к себе офицера. — Подумают на оборотней. Или на нас. — Александр Борисович, побойтесь Бога, — возмутился Григорий. — Вы же знаете, что мы никогда зверями не становимся. Да и не будет волк ноги-руки жевать. Он же в горло целится. А потом потроха выедает. Левшин невольно вспомнил мертвого крестьянина под дубом. Изглотнул сглотнул, борясь с подступающей горлу тошнотой. Бутурлин криво усмехнулся. «Я-то знаю. Ты знаешь. А остальные?» «Приятель твой и тот решил, что зверь виновен». Бутурлин мотнул головой в сторону Измайловца и заговорил еще тише. «А ведь все к одному складывается. Заговор это. Нутром чую. А доказательств у меня нет». «Какой заговор?» — похолодел Белов. В памяти все еще были свежи прошлогодние экзекуции бывших статсдам на площади у апостольной крепости. «Знал бы, думаешь, стал бы с тобой здесь шептаться?» – хмыкнул подполковник. «Сразу бы к Шувалову пошел или к самой государине». Белов кивнул. «Действительно, доказательств ни у кого из них не было. Граф Шувалов в лучшем случае просто высмеет, да и не станет начальник тайной канцелярии заниматься гибелью крестьян, коих в Петербурге и окрестностях тьма тьмущая». Что от меня нужно? Решение было принято моментально, бутурлин внимательно посмотрел на преображенца. Чем-то этот волк напоминал его в молодости. На него можно было положиться, и подполковник рискнул: Гриша, найти их надо. Кого? Того, кто стоит за этим. Александр Борисович, Гриша у нас не тайная канцелярия, возмутился левшин. Зато он запах звери знает. Отмахнулся подполковник и вновь взглянул на молодого офицера. «Бога, молю, найди, иначе всем нам плохо придется». Белов кивнул. «Можете забирать и увозить тело», распорядился Бутурлин дежурным офицером, садясь на подведенного ему коня. «Белов, Левшин, за мной». Не дожидаясь, пока друзья вскочат на лошадей, подполковник пустил своего коня вперед. Обратно возвращались молча. Даже Левшин не балагурил, как обычно. Скакали напрямик, заставляя людей в страхе разбегаться. Одна из крестьянок уронила корзину и не успела даже запричитать о потере, когда Левшин в самый последний момент заставил своего коня просто перескочить рассыпавшиеся яблоки. Батурлин остановился перед зданием красного кабачка, сунул по воде подбежавшему мальчишке и прошел внутрь. Белов и Левшин последовали за ним. Народу было немного, но Белов все равно поморщился. Запах алкоголя, табачного дыма, перегара и потных тел ударил в нос, заставляя чихнуть. Гвардейц поймал себя на том, что раньше он легко заходил в кабак, совершенно не задумываясь о какофонии звуков и ужасной вони, так и бьющей в нос. Теперь же захотелось задержать дыхание. А еще лучше – убраться отсюда в свояси. Волк внутри, почуяв мысли хозяина, завилял хвостом и оглянулся на дверь. В очередной раз приструнив зверя, Григорий последовал за подполковником в самый дальний угол, который тот выбрал специально. Стол там стоял чуть в отдалении от остальных и чтобы послушать разговор, надо было пройти весь зал. Бутурлин любил беседовать именно так. Молоденькая подавальщица из новеньких подбежала, кокетливо взмахнула ресницами, протерла стол, наклоняясь так низко, что полная грудь буквально вываливалась из выреза платья. «Пиво принеси», — приказал Бутурлин, скользнув равнодушным взглядом постарательно выпячиваемым прелестьем девицы. Та обижена надолу губы и направилась к барной стойке, на всякий случай призывно покачивая полными бедрами. Впрочем, усилия были напрасными. «Ну, Гриша, рассказывай, что по твоему разумению там было», — попросил подполковник. «Да ничего не было, Александр Борисович», — проворчал тот. «Привезли тело в телеге. Через кусты протащили, добросили. Да бросили». «А телегу отследить можно?» — поинтересовался Левшин. Григорий усмехнулся и покачал головой. «Саш, там дорога рядом. По ней этих телег за день ездит. Тело бросили аккурат у того места, куда крестьяне за водой ходят. Без ведома государыни. Значит, замешан кто-то из местных. Бутурлин задумался. Тут фабрика рядом. Заметила Левшин. Работников бы поспрошать. Наверняка с девками загуливали. Тебе, Сашка, лишь бы о бабах думать. Фыркнул Белов. О лошадях еще. Обиделся друг. Будут вам и бабы, и лошади. Одернул их Бутурлин. Только сперва заговоры раскрыть надо. Или понять. Кому и зачем надобно преображенцев поручить? Думаете, дело в этом? Александр Борисович, одного не пойму. Левшин вновь отхлебнул из кружки. Почему просто не передать это все? В тайную канцелярию. Потому как тайная канцелярия заговорами против государы не занимается. А тут угрозы для Елисаветы Петровны нет. Весомым произнес Бутурлин и, помявшись, добавил. К тому же граф Шувалов преображенцев недолюбливает. Себя самым умным считает. Идти к нему с доказательствами надобно. А у нас лишь труп бабский. До слова Белова. «Но зверь точно был!» С каким-то отчаянием возразил Григорий. «Не может быть, чтобы вы его не почуяли». Бутурлен вздохнул и виновато посмотрел на молодого офицера. «Запахов там много было. Да и... Нюх у меня уже не тот». Белов выругался сквозь зубы. Подполковник развел руками. «Извини, Гриш». «Наверное, в отставку мне пора. Может, к этому все и случилось». «Александр Борисович, про отставку и думать забудьте». Гвардейец даже подскочил на лавке. Он не мог представить себе полк без Бутурлина. Захотелось найти того, кто все затеял и впиться клыками в горло. Зверь вздыбил шерсть и внимательно смотрел по сторонам, стараясь приметить обидчика. «Гриша, не кипятись». Бутурлин прекрасно понял, почему так заблестели звериные глаза молодого гвардейца. «Найдем мы злодея» никуда не денется». «Одного не пойму. Кому надо преображенцев подставлять?» — фрыкнул левшин. «Знали бы, кому. Не сидели бы здесь. Сдали бы его в тайную канцелярию, а сами к бабам пошли». Отозвался Белов, задумчиво крутя заботливо принесенную фигуристой подавальщицей глиняную кружку с белой пенной шапкой. «Ты же только что укорял, что негоже о бабах думать». «А чего о них думать?» — отмахнулся Григорий. «Баба? Она и есть баба». Бутурлин согласно поднял кружку в шутливом тосте. Пришлось проделать то же самое. Обожженная глина ударилась глухим стуком. Пена задрожала, сорвалась с края и плеснула на стол. Белов слегка пригубил пиво, показавшееся кислым, и отставил. Подполковник, напротив, выпил с большим удовольствием, крякнул и вытер губы рукавом, смахивая остатки пены. Левшин последовал его примеру и тоже осушил свою кружку. — Гриш, ты чего не пьешь? — Не хочу. Отмахнулся тот. Александр Борисович, что делать будем? Пока с государыней не поговорю, ничего, отозвался тот. Так вы же сами сказали, что слушать не станет. Может, и не станет. Надо только, чтобы у Елисаветы Петровны настроение было подходящее. Бутурлин задумчиво прищурился, словно решая, стоит ли спрашивать аудиенцию. Я завтра на карауле. Могу дать знать, когда момент будет! Предложил Белов. Бутурлин внимательно посмотрел на него. Ты же недавно заступал. Поменялся я. Опять баба. Понимающе хмыкнул подполковник. Григорий поморщился. По отношению к Насте слова командира звучали грубо. Девка там. Фреллина новая. Сама неприметная. Но глазища. Но я бедничала левшину, смехаясь. Гриша вокруг нее вьется. Точно пчела около меда. Колокольчики по полям собирает. Белов прямо сжал губы. Давай понять что пока мест его отношения с фрейлинами никого из присутствующих не касаются. Главное, чтобы не точно муха вокруг. Хмыкнул Бутурлин, с удовольствием заметив, что глаза его офицера вновь вспыхнули. Ладно, ребята, будет сплетничать. Домой пора мне, иначе Анна Михайловна шкуру живьем снимет. — Анна Михайловна приехала? — изумился Левшин. — Приехала, — кивнул Бутурлин. — Причем надолго. — С чего вдруг? — насторожился Белов. Нелюбовь жены командира полка к царственному пригороду была известна всем. Александр Борисович пожал плечами. «Говорит, Елисавета Петровна просить изволила». «Даже так? А то. Так что теперь и дома по регламенту жить приходится». Судя по тону, Бутурлин был скорее доволен, нежели огорчен этим фактом. Григорий вдруг понял, что по-хорошему завидует командиру. Преображенцу хотелось, чтобы и его в доме кто-то ждал и иногда бронил за опоздание. Опять вспомнилась Настя, как запыхавшаяся и растрепанная отыскала его на берегу залива и пыталась утешить. Белов вздохнул. «Ладно, пойду. А вы, ребята, не торопитесь. Покумекайте тут». Подполковник кинул на стол несколько монет. Тяжело поднялся, пошатнулся. Офицеры хотели поддержать, но Батурлин отмахнулся. «Старею!» Вздохнул он, направляясь к выходу. Белов заметил, что походка командира была какой-то неуверенной. Точно Александр Борисович хорошо перебрал. Вот тебе и семейная жизнь, хмыкнул Левшин, привлекая внимание друга. Ты чего не пьешь? Не хочу. Григорий тоже встал. Пойдем, Саш, а то душно здесь. Душно. Рассмеялся тот, передразнивая тонким фальцетом. Смотри, Белов, уже точно Фрейлин заговорил. Скоро на Машкирадах в дамские платья обрежаться будешь. Преображение скриво усмехнулся. Любой в к переодеванию в мужской костюм была известна. Притом мужчинам надлежало надевать женское платье. Гвардия избегала этого. Слишком уж ценили все полковую форму. И на балах появлялись. Исключительно в парадных мундирах. «Пошли уже, провидец!» Фыркнул Белов, увлекая левшина к выходу. Кони подвели к крыльцу, как только друзья показались в дверях. Слишком хорошо оба были известны хозяину кабачка. Вскочив в для офицеры направились к казармам. Из-за жары и влажной духоты, пришедшей на смену дождям, ехали неспешно. Григорий чувствовал, как рубашка, пропитавшись потом. Начинает липнуть к спине. Пыль от копыт коней смешивалась с раскаленным влажным воздухом. И дышать было нечем. Все еще размышляя о словах, сказанных Бутурлиным, преображенец отпустил повод, предоставляя своему коню самому шагать к дому. Левшин ехал рядом. Его гнедой горцевал под всадником, то и дело шарахаясь, то от корит, то от спешащих куда-то мужиков. Сашка не обращал на это никакого внимания. Друзья проехали уже полдороги, когда заметили людей, толпящихся посередине дороги. «Гриш, смотри, конь Бутурлина!» Саша натянул по воде, придерживая своего гнедова. Белов, непонимающе, взглянул на щиплющего траву обочины знакомого коня. Затем перевел взгляд на толпу и молнией слетел со своей лошади. Расталкивая зевак, пробрался в центр и склонился над Бутурлиным, лежащим на земле. «Александр Борисович!» Григорий приподнял командира за плечи, с тревогой всмотрелся в побелевшее лицо. «Что с вами?» Подполковник с трудом открыл глаза. Его мундир был в пыли. Около виска виднелась ссадина. По всей видимости, ушиб при ударе о землю. «Гриша», — невнятно произнес он посиневшими губами. «Что ты такой бледный?» «И одет не по уставу. Отвороты желтые». Григорий вздрогнул и с испугом посмотрел на протискивающегося следом за ним левшина. «Сашка!» «Гриша, что с ним?» «Не знаю», — говорит тот воромундиры желтые. Белов обвел звериным взглядом стоявшую вокруг толпу и подхватил командира, взваливая на плечи. «Домой его надо, срочно! Таманна Михайловна!» Левшин кивнул и помчался к ближайшей подводе, на ходу доставая деньги из кошеля. Воодушевленные серебрушкой, крестьяне легко подвели телегу ближе и даже помогли погрузить на нее подполковников, павшего в памятства. Провожаемые завистливыми взглядами менее удачливых возниц, подвода направилась к дому Бутурлиных, путь к которому указал встревоженный Белов. Левшин не стал сопровождать, а помчался вперед, предупредить домочадцев подполковника. Когда телега подъехала, то Анна Михайловна уже стояла на крыльце. С подчеркнутым спокойствием она подъехала к мужу, хотя в лице не было ни кровинки, а в глазах затаилась тревога. «Что произошло?» — резко спросила она. «Не знаю. Мы подъехали...» Александр Борисович уже в бреду был. Чем бредил? Голос ведьмы невольно заставил поёжиться. Про жёлтые отвороты на мундире говорил. Белов не стал пересказывать разговор в кабаке. «На перстянка!» С ужасом прошептала Анна Михайловна. Говоря, скорее сама с собой. Еле слышно. Но гвардеец все таки услышал. Интересно, кто посмел? Где его опоили? Не знаю. Мы сперва у пруда были. Потом в кабак зашли. Преображение понял, что оправдывается, словно был виноват, что не доглядел. Александр Борисович сам настоял, сказал, что поговорить надобно. «В кабаке что пили?» «Да как обычно, пиво. Кислое какое-то. Я пить не стал. Сашка тоже не сильно. А вот Александр Борисович...» Анна Михайловна вздохнула и провела ладонью по пыльным волосам мужа. «Сашенька, ну что же ты так? Несите его в дом!» Распорядилась она слугам, выпрямляясь. «Анна Михайловна, я могу еще чем-то помочь?» Спросил Григорий, пытаясь понять, что делать дальше. Подполковник всегда казался ему еще мальчишке, чем-то незыблемым. Тем сильнее было потрясение видеть Бутурлина именно таким, сознания, бледным, то и дело сотрясаемым в конвульсиях. «Нет, Гришенька. Спасибо. Итак, так вы много сделали. Ступайте и помолитесь за здравие Александра Борисовича. Коли с душой молиться, то помочь может. А мне пора, простите». Анна Михайловна спешно прошла в дом. Григорий еще несколько минут стоял и смотрел на закрытую дверь. Потом повернулся и побрел калитки, где его уже поджидала левшин. «Гриш, ты коня забыл», — напомнил он другу, указывая на серого, который пошел топтать заросли травы. Белов охнул, кинулся к жеребцу, схватил под усы и вывел со двора, надеясь, что конь не успел заподпружиться. «Что делать будешь?» Саша с тревогой всматривался в лицо преображенца. Тот пожал плечами. «А что еще делать? Государы не докладывать. Надо только помозговать, от кого заходить. От Черкесова ко всем правилам долго. Шувалов нас не любит. Бестужев? Ты еще к вице-канцлеру попади. Даже со своими связями», — хмыкнул Левшин. «Иди-ка ты, друг любезный, к Он Он недаром к вашему полку приписан. Всяк надежнее и быстрее будет». «Это точно», — криво усмехнулся Белов. Вспоминая недавние ходатайства, фавориты и императрицы. Поехали, что зря время терять. Он вновь вскочил на коня. Дернул повод, разворачивая ко дворцу. «Коня побереги! Конь-то в чем виноват?» Крикнул левшину, стремляясь за другом. Расумовский оказался в церковном флигеле. Бывший певчий стоял на коленях у церковного алтаря и истово молился. После душного летнего зноя в церкви веяло прохладой. Запахи плавившегося свечного воска и ладана смешивались принося истерзанные души отстраненные умиротворения святые со скорбным видом взирали с фресок на роскошную позолоту стен перекрестившись на образа белов хотел было окликнуть алексея григорьевича но вспомнив наказ жены командира просто подошел опустился рядом с государевым фаворитом низко склонил голову произнося давно заученные слова молитвы отпусти ему все согрешения возврати ему здравие и силы телесные гриш ты о ком Не поднимаясь с колен, Расумовский повернул голову и взглянул на гвардейца. Тот быстро дошептал молитву, тоже перекрестился и встал. Алексей Григорьевич, недобрые вести! Бутурлина отравили. Господи, помилуй! Расумовский размашисто осенил себя крестом и вскочил. Умер! Жив! Алексей Григорьевич! Елисавете Петровне доложить надобно, пока граф шувалов все не переиначил. Преображение с мольбой посмотрел на фаворита. Этот может. Недобро усмехнулся ночной император. «Вся их семейка такая. Прости, Господи, разговоры грешные. Пойдем, Григорий. Негоже в Божьем доме о мирских делах. Они вышли на террасу. не сейчас в Монт-Плезире. Почевать изволит. Вчера всю ночь в шахматы с Иваном Ивановичем Шуваловым играла. Расумовский даже не пытался скрыть иронию, пронизывающую его слова. кто-то и братец его сейчас обласкан без меры». Белов отвел взгляд. Слухи о новом фаворите ходили уже с месяц. Странно лишь, что сам Алексей Григорьевич не беспокоился о своем положении. Впрочем, судя по тем же слухам, он давно был повенчан с императрицей. Оттого и размещался в смежных со спальней государы непокоях. И как добродушный муж, присытившийся семейной жизнью, смотрел на увлечение Елисаветы Петровны сквозь пальцы. «Ладно, Гриша, ни он первый, ни он последний» махнул рукой Алексей Григорьевич, убеждая не то своего собеседника, не то себя самого. «Пойдем, счастье попытаем». Они спустились в Нижний парк, прошли мимо вольеров с радостно щебечущими птицами и направились к небольшому одноэтажному дворцу из красного кирпича, крыша которого напоминала воинский шатер. Две галереи, раскинувшиеся вдоль залива, точно крылья птицы, защищали пришедших из парка от ветров. Уже проходя мимо цветников внутреннего двора, Белов заметил, что караулы его полка в парке и на подступах к Монт-Плезиру были усилены семеновцами. Григорий нахмурился, но у Расумовского ничего спрашивать не стал. Вместе с фаворитом он зашел в услужливо распахнутые лакеями двери и оказался в парадном зале, некогда нежно любимым Петром Великим. Преображение часто бывал в Монт-Плезире и раньше, поэтому даже не обратил внимания ни на дубовые панели закрывающие стены от черно-белого блестящего мраморного пола до расписного потолка, плафон которого поддерживали парные алебастровые фигуры, олицетворяющие времена года. Расумовский остановился посередине зала и громко потребовал кого-нибудь из фрейлин. Из дверей показалась девица, в которой Белов узнал Лизетту, стену соседку по комнате. При виде фаворита государыни фрейлина слегка смутилась, но тут же браво отрапортовала, что императрица еще в постели, «Скажите, государю, что здесь Григорий Белов, и у него срочное дело», — приказал Расумовский. «А про вас, Алексей Григорьевич? А это как хочешь». Добродушно отмахнулся он. «Хотя упомяни. Может, завтракать со мной изволит». Лизета кивнула и удалилась. Расумовский сел в кресло. От нечего делать преображение спрошелся по залу. Батальные картины холландских мастеров были развешены по стенам. Григорий знал их расположение наизусть, поэтому разглядывать не стал а оперся плечом на раму огромного окна, разглядывая очертания Котлина форта, точно замок, закрывающего залив для входа вражьих судов. За спиной раздались легкие шаги. Лизетта снова показалась в зале. «Белов, государь не изволит принять вас. Идемте. Алексей Григорьевич, вас просили подождать». Вслед за Фрейлиной гвардеец прошел в соседнюю комнату, прозванную «Морским кабинетом». Елисавета Петровна была уже там. В утреннем наряде из розового шелка и кипина белого кружева. Она сидела в резном кресле, на спинке которого был изображен герб Российской империи и вензель Петра Великого. Неприпудренные рожеватые волосы императрицы ярко выделялись в сравнении с темными дубовыми панелями стен. «Ну что, Белов, зачистил ты ко мне с докладами?» Приветливо обратилась к нему государыня. «С чем на этот раз?» «Дело серьезное». Белов взглянул в сторону Лизетты которая делала вид, что не вслушивается в разговор. Улыбка слетела с лица Елисаветы Петровны. «Вон пошла!» – Распределилась она Фрейлине. Девушка поспешно скользнула за дверь. «Что случилось?» Александра Борисовича отравили. Белов коротко пересказал все события утра. По мере рассказа Елисавета Петровна хмурилась все больше. Когда Григорий замолчал, она встала и прошлась по кабинету, покусывая нижнюю губу, как делала по обыкновению, когда глубоко задумывалась. Преображенец следил за ней взглядом, прекрасно зная, что государня никогда не принимает решения сгоряча, предпочитая сперва все хорошо обдумать. «Бутурлин выживет. Должен выжить», с убеждением произнесла Елисавета Петровна. «Хорошо, что Анна Михайловна приехала вовремя. Отравителями его пусть граф Шувалов займется. Он свою работу знает. А вот что со зверем делать?» Она требовательно позвонила в колокольчик, вызывая Фрелину, и распорядилась пригласить Расумовского. Тот вошел, почтительно клоняясь. «Государыня, звать изволили. «Леша, прекрати!» Отмахнулась императрица. «А то Белов никогда у дверей моей спальни не дежурил». «Так дежурить — это одно. А общаться с тобой, душа моя, в присутствии лиц должностных и армейских?» Развел руками Алексей Григорьевич, точно улавливая малейшие перемены в настроении своей царственной любовницы. Та нервно улыбнулась. «Вот давай об армейских лицах и поговорим. Белов тебе все рассказал? Лишь вкратце». Мужчины обменялись быстрыми взглядами. Это не ускользнуло от внимания императрицы. «Вкратце!» — фыркнула она. «Тогда, друг мой сердечный, и ответь вкратце. Что делать теперь?» «Так знам, что!» Барсумовский усмехнулся, его глаза заблестели от предвкушения. «Охоту тебе, матушка, надобно объявить. У нас тут убийство. Оборотень по лесам гуляет. А ты мне зайцев да уток бить предлагаешь?» Возмутилась Елисавета Петровна. «Ну, хочешь зайца?» можешь и зайца. Но поедем-то мы и на хищного зверя охотиться. А ведь дело, говоришь». Голубые очи императрицы сверкнули. Она улыбнулась, моментально представив суету сборов, лай собак и бешеную скачку по лесу за добычей. «Алексей Григорьевич, думаете, оборотень выйдет?» засомневался преображенец. «Скоро полнолуние будет. Так что выйдет», — уверенно произнесла Елисавета Петровна. «Им же, обряд не прошедшим, Луна разум затмевает. Мне это сам Яков Брюс рассказывал. К тому же у меня и приманка для зверя имеется. Знатная приманка. Любой зверь за нее душу продаст, коли душа еще есть. Расумовский озадаченно взглянул на царственную любовницу, но, заметив азарт во взгляде, спрашивать ни о чем не стал. Григорий лишь нахмурился, гадая. Что же такое совета Петровна придумала, чтобы выманить зверя из Логова? Ладно, Белов. Ступай в казармы, отоспись. На охоту скоро пойдешь, отмахнулась государыня. А там и свадьбу твою сыграем. Григорий щелкнул каблуками, поклонился по уставу и вышел. Левшин поджидал у дворца. Он уже успел отвести коней на конюшне и теперь прогуливался, то и дело раскланиваясь с многочисленными знакомыми. Гриш, ну что? Он подскочил к другу. Готовь коней! Охота у нас намечается, Сашка, ответил тот. Царская охота! Левшина лишь присвистнул в ответ.